Глава 5 Неожиданное признание. Молодой человек вальяжно расположился за обеденным столом, разложив перед собой кучу бумаг. «Все присутствующие подтверждают, что перед нами стоит графиня Анастасия Петровна Волчевич». Он обвёл взглядом притихший народ. «Чем-то довольные родственницы быстро закивали головами, подтверждая мою персону». «Да». Тихо ответили врач, Варвара и Данила. «Этих свидетелей хватит». Маг что-то записал на бумаге. «Доктор, подпишите документ о том, что волчица Анастасия Петровна ушла за грань, и в графине Волчевич не осталось магии. Все потоки иссякли». Задал он ещё один вопрос подошедшему мужчине. «Все до одного. Ошибки быть не может». Сильвестр Никанорович подписал бумагу и с виноватым видом отошёл в сторону. «Хорошо. Мне нужно проверить ваши слова. Анастасия Петровна, пройдёмте в комнату». «Хотя нет. Выйдите все из гостиной и оставьте меня с графиней наедине», — передумал маг. Народ, переглядываясь, быстро вышел из комнаты, а констебли закрыли плотно дверь. «Вот сейчас-то мы и поговорим, графиня, на равных», — усмехнулся прилизанный фронт и сделал шаг вперёд. «Всё же потеряли волчицу госпожа?» «Надеюсь, и спеси поубавилось?» «Я вас не понимаю, господин Мак». Несмело улыбнулась и сделала шаг назад. «Настасья, что же так официально? Зови меня Флор. Мы и на балу танцевали вместе, и на звёзды смотрели». «Это неправда, не смотрели», — произнесла я, чувствуя поднимающееся негодование внутри себя. «А мне сказали, что вы память потеряли?» — не отступал мужчина. Он вытянул руку и, быстрым движением, схватив меня за платье, привлёк к себе. «Хорошо. Правда ваша. На звёзды не смотрели». «Руку уберите, или я закричу!» С силой сжала пальцами чужое запястье, пытаясь оторвать широкую ладонь от своей талии. «Ох и горяча!» – прошептал он, приблизив свои губы к моему лицу. «Не зря я столько времени ждал. Теперь ты будешь или моей?» или в монастырь пойдёшь». «Вы мне не тыкайте». У меня получилось вырваться и отбежать к дверям. «Я прекрасно помню уложение о благородных оборотнях. И сейчас же могу вам зачитать все пункты, касающиеся потери зверя. Во-первых, моё имя и статус графини не дают вам права выгнать меня из дома, как простолюдинку. Во-вторых, вместо монастыря я могу выйти замуж в течение месяца после потери зверя». В-третьих, после истечения месяца, если я не вышла замуж по своей воле, то по закону будут назначены смотрины из желающих взять меня в жены. А таких, я думаю, найдётся немало. Кто не захочет стать графом, пусть даже через жену? В-четвёртых, я могу откупиться, отказавшись от титула в пользу империи, подарить все земли, движимое и недвижимое имущество короне, стать вольной женщиной, пусть и без каких-либо привилегий, но думаю, что последний вариант – самый лучший в списке. Тем более, что после отказа от имущества вряд ли монастырь будет рад меня видеть». Я замолчала, мысленно зажав рот руками. «Откуда я всё это знаю? Словно по бумаге читала. Неужели память хозяйки тела решила мне помочь?» «Девушка, которая лила слёзы, увидев раненую птичку, сможет вот так просто выставить на продажу своего молочного брата и других крепостных?» Кулаки мага с силой сжимались и разжимались. На секунду мне стало страшно, что этот незнакомец сейчас кинется на меня и ударит. «Начитанная, значит, графиня. Замуж за меня не хочешь. Я к тебе, как к благородной, не побоявшись молвы, вдовую готов взять и без наследства. А ты нос своротишь Или вы забыли, графиня, что по долговым распискам вам нечем откупиться?» Вспомнив о моём финансовом положении, он широко улыбнулся. «Всё же заложено. И срок как раз через месяц заканчивается. Остаётся вам, Анастасия Петровна, лишь именем торговать». На мгновение показалось, что мужчина успокоился, но его зрачки неожиданно стали вертикальными, и он практически прорычал. «А когда останется несколько дней до окончания срока, ты ко мне приползёшь» будешь ноги целовать, упрашивая спасти не себя, а Варвару с Данилкой. Вот тогда я буду думать, жениться на тебе или нет». «Не бывать этому никогда!» — как мне хотелось выкрикнуть эти слова ему прямо в лицо, но я сдержалась. Не стоило злить мага при исполнении обязанностей. Сначала нужно у Варвары узнать, как на самом деле обстоят дела, а потом уже решать, как быть дальше. И раз маг упомянул про молочного брата, а про няньку промолчал, то она, получается, свободная женщина? «Заходите, я принял решение», — ухмыльнувшись, молодой человек распахнул двери. «Мне показалось, или все входившие слышали наш разговор?» «Я, маг высшей ступени Флор Леонтьевич Костров, имеющий право судить на месте, постановляю». Неожиданно он замолчал и как-то странно на меня посмотрел. Я вновь увидела вертикальные зрачки. «Анастасия Петровна, траур закончился, и пока я не вынес решение, повторю свой недавний вопрос. Вы согласны выйти за меня замуж?» «Матушка!» — закричав, Ирина развернулась в сторону домной Игоревны. «Да что же это делается? Она же сейчас приравнена к простолюдинам, а ей предложение делают!» «Доченька, мы найдём тебе жениха, и очень скоро!» «Обещаю, что благородного оборотня!» Женщина, испуганно поглядывая на мага, попыталась утешить дочь. «Нет, господин маг, я повторно вам отказываю. Зачитывайте своё решение, но предупреждаю сразу, что все законы и уложения я знаю. Не советую со мной шутки шутить». Не успела я договорить, как услышала за спиной шум. Варвара всё же упала в обморок. Дома настояла белее полотна, и даже глупая Иринка смотрела на меня, открыв рот. «Что ж, быть по-вашему, госпожа Анастасия Петровна, ровно через месяц вы должны быть замужем. А если же не выйдете замуж, то состоятся смотрины, на которых вам придётся сделать выбор. Но на вашем месте я бы сразу собирал вещи и сегодня же отправлялся в монастырь». Маг замолчал и быстро вышел из комнаты, а констебли поклонились и последовали за ним. Она совсем ум потеряла. Приходя в себя, застонала Варвара. «Мы пропали!»